Если даже и так, вслух размышляет он, это лишь половина проблемы. Остается понять, каким образом убийца мог узнавать и находить эти точки, зоны или вихри в земной атмосфере, угадывать их свойства и действовать в соответствии с ними, загодя, предвидя результат, заполняя пустоту собственной материей. Вы спрашиваете, можно ли с честь убийства или падение бомбы явлением физического порядка? столь же естественными, как дождь или торнадо? Или скотская подлая человеческая природа? Помилуйте. Не вы ли сами говорили порой, что природа не терпит пустоты? Профессор, который убрал, наконец, фигуры и закрыл ящик, смотрит на Тисона едва ли не с удивлением, потом, обмахнувшись шляпой, говорит, «А, не стоит невеждым вроде нас с вами забираться в такие дебри, друг мой». Мы слишком распустили воображение и, боюсь, снова уподобляемся сочинителем романов. А это уже почти за гранью здравого смысла. У нас имеется реальная основа. Это тоже под вопросом. Я имею в виду, насколько она реальна, основа эта. Воображение, пришпоренное необходимостью, томлением или чем бы то ни было, способно сыграть с нами дурную шутку. И вам это известно не хуже моего. он бьет кулаком по столу. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы подпрыгнули, зазвенев чашки, ложечки и стаканы. Академики за соседним столиком отрываются от газет, смотрят укоризненно. Я сам оказывался среди этих вихрей, профессор. Я на себе ощутил их. Есть такие точки, не знаю, как сказать, такие места в городе, что все изменяется почти неощутимо. Свойства воздуха, звуки, запахи. «И температура?» «Не могу сказать». «Что ж, тогда надо бы организовать научную экспедицию по всем правилам, предварительно запасшись всем необходимым — термометрами, барометрами, сами понимаете. Ну, представьте, что мы собрались измерить градус меридиана». Он произносит это в шутку с улыбкой. «Или так лишь кажется?» Тисон не произносит ни слова и не сводит с него глаз, и в них застыл не мой вопрос». Оба какое-то время сидят, уставясь друг на друга, и, наконец, профессор поправляет очки и улыбается заговорщицки. «Охотники за вихрями!» Какой абсурд! Но почему бы и нет? В доме на улице Балуарта меркнет и убывает свет. В этот час бухту, как душу легкая печаль, окутывает золотистое сияние, воробьи улетают на ночлег под сторожевые башни города, а чайки — на пляже Чекланы. Когда Лолита Пальма, покинув свой кабинет, поднимается по лестнице и идет по застекленной галереи, тускнеет уже и прямоугольник неба над патио. Первый полумрак ложится на мраморную закраину колодца, сгущается под сводами арок, у кадок с папоротниками и цветами. Лолита весь день работала с управляющим конторой Малиной и письмоводителем, пытаясь по мере сил справиться с неприятностями. Пришедшие из Балтимора, 1100 фонек зерна, заявленного как чистая пшеница, оказались перемешаны с маисом. Утром она брала пробы. Азотная кислота и углистый калий, образовав на образцах золотистые хлопья, выявили подмену. А днем писала письма торговым агентам в банке и своему североамериканскому партнеру. Все это и в самом деле очень неприятно. Сулит и экономический убыток и ущерб для деловой репутации дома Пальма и сыновья – ибо получатели груза вынуждены будут либо ждать, пока прибудет новая партия, либо довольствоваться тем, что есть. Проходя мимо двери в гостиную, слабо озаренную последним светом дня, еще проникающим с улицы через оба окна, Лолета замечает огонек сигары и чей-то силуэт на турецком диване. Ты еще здесь? Захотелось спокойно покурить, ты ведь знаешь, твоя матушка не выносит дыма.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 Мари Пас принесла вот жаровню. «Ужинать не останешься?» «Нет, спасибо. Я в самом деле сейчас пойду. Вот только докурю». Он слегка покачивается в такт своим словам. Красноватый отблеск углей дрожит на стеклах очков, играет на зажатом в руке бокале. Кузен Тонио полдня провел в спальне Дони мануэлы у Гарта, как и всякий раз, когда мать Лолиты не расположена подниматься с постели.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 Лолита Пальма, подобрав юбки, садится с ним рядом. Кузен пододвигается, давай ей место. Она ощущает запах сигары и коньяка. «Сколько же интересного я пропустила? Мать смеялась, ты плакал. Об этом в газету надо писать. В диарио «Меркантиль». Да нет, в самом деле. Клянусь тебе, таверны Педро Хименоса, что напротив моего дома. Чтоб мне никогда больше не увидеть ее, если вру. «Кого, мою мать?» таверну». Лолита смеется, потом легонько хлопает его по невидимой в полутьме руке. «Дурень ты, дурень!» И пьяница. «А ты, миленькая ведьмочка! Какой с детства была, такой и сейчас осталась. «Миленькая? Глупости какие!» «Ведьмочка, ведьмочка!» Он хохочет, в темноте мелькает красный огонек его сигары. Семейство Пальма — единственная родня Тонью. Ежедневные визиты в этот дом —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 Время, остающееся от тех 13 часов, когда он спит, что называется без задних ног, скрашивают ему две неукоснительно выпиваемые бутылки Хереса или еще чего-нибудь подобного, что, впрочем, не оставляет на нем видимых следов. В шевелюре, несколько поредевшей, правда, нет ни одного седого волоса. Пуговицы двубортного жилета еще сдерживают напор очевидной, но не чрезмерной выпуклости, а счастливое свойство его натуры – Неизменное благодушие позволяет не обращать внимания на пошаливающую печень, которая временами дает себя знать, и, как предполагает Лолита, размерами и консистенцией давно уже уподобилась двухфунтовому фуагра в портвейне. Кузена Тонио это не заботит ни в малейшей степени. Когда кузина ласково дерет его за уши, упрекая в беспутстве, он отвечает, что на тот свет гораздо лучше отправиться на своих ногах, со стаканом вина в руке, в окружении веселых собутыльников, нежели с варливым и унылым старикашкой уползти туда на карачках. Так что уж будь добра, сестрица, налей мне еще, если тебя не затруднит. О чем задумался кузен? Непривычная сосредоточенная молчаливость Тонью. В полутьме дважды промерцал, разгораясь ярче, огонек его сигары. Да так, вспоминаю.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 Но если пригладишь волосы и отдашь выгладить фрак и панталоны, будешь выглядеть очень презентабельно. Ты ранишь мою нежную душу, сестрица? Тебе что же, не нравятся мои наимоднейшие жилеты из мадридской лавки Бордадор? Очень нравятся. А еще больше понравится, если на них не будет столько пепла. Ты сущая гарпия. А ты уволень и неряха. В темноте, уже совсем окутавшей гостиную, мерцают угли в жаровне и кончик горящей сигары. И на черном фоне слабым лиловатым свечением выделены прямоугольные проемы обоих балконов. Лолита по звуку догадывается, что кузен подливает себе еще коньяка из бутылки, стоящей, надо полагать, где-то рядом, под рукой. Еще минуту оба хранят молчание, дожидаясь, когда комната окончательно погрузится во мрак. Потом хозяйка поднимается с дивана ощупью нашаривает на комоде коробку спичек и керосиновую лампу, снимает стеклянный колпак, подносит огонек к фитилю. Становятся видны картины по стенам, мебель красного дерева, вазы с искусственными цветами. Убавь света, просит Тонью. Посумерничаем. Лолита почти до отказа прикручивает фитилек так, что в зыбком красноватом свете едва проступают очертания мебели и предметов. Кузен по-прежнему курит, неподвижно сидя на диване с бокалом в руке. Лица его не видно. «Я вот тут недавно вспоминал», — произносит он, — «как приходил сюда с матушкой. Ее вспоминал Донью Мануэлу и всех наших с тобой родных и двоюродных тетушек, кузин и прочую родню. Как они все в черном пили шоколад в этой самой комнате или внизу в патио, помнишь?» Лолита, уже вернувшаяся на диван, снова кивает.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 «Я сгорел со стыда, долго не мог глаза на вас поднять». Длительная раздумчивая пауза. И навсегда покончил с преступным прошлым. Он снова замолкает, как-то внезапно и мрачно, что совсем ему не свойственно. Лолита Пальма берет его за вялую покорную руку, не отвечающую на ее ласковое пожатие. Холодное, с удивлением отмечает она. В следующий миг Тонью словно бы ненароком высвобождается,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 Сухое хмыканье сквозь зубы так не похоже на его обычный смех, раскатистый и полнозвучный. «Мы с тобой остались одни», — говорит он, «ты и я». «И еще Кадис». И снова замолкает. «Как звали того мальчика? Манфреди?» «Да, Мигель Манфреди». «И эта беда тоже преобразила твою жизнь». «Как знать, как знать». Но вот вновь, обретя всегдашнюю свою веселость, он громко хохочет. Вот мы сидим с тобой здесь, последний в роду кардиналей, последний из семейства пальма, закоренелый холостяк и старая дева, и, как я уже сказал, кадис. Как это тебе удается быть таким бессердечным и грубым? Дело наживное, дитя мое. Рецепт прост. Годы, плоды виноградной лозы и практика, практика, долгая практика. Лолите отлично известно, что кузен Тонио не всегда был таким. С юности он много лет любил кадисскую даму по имени Консуэло Карвахаль, очень красивую, многим желанную и высокомерно пренебрежительную ко всем на свете. Ради нее он был готов на все, что угодно, и рвался исполнить малейший ее каприз. Консуэло, однако, с удовольствием разыгрывала перед ним и за его счет роль безжалостной красавицы. и долго позволяла обожать себя, то подавая, то отнимая надежду. Помыкала им, как безответным и усердным слугой, наслаждалась поклонением этого долговязого забавника, владычествовала над ним самовластно и подвергала разнообразным унижениям, которым не дано было не поколебать истинно собачьей, безропотной и великодушной верности, не омрачить его неизменного благодушия. Почему же ты не уехал в Америку? Ведь когда Консуэлла вышла замуж, ты, вроде бы, твердо вознамерился, кузен Тонио остается безмолвен и неподвижен. Лолита — единственное существо на свете, в присутствии которого он иногда еще произносит имя той, кто иссушил и сломал его жизнь. Поминает без злости, без отчаяния, с глубокой грустью человека, потерпевшего поражение и примирившегося со своей судьбой. «Лень стала». Проборматывает он наконец, я, знаешь ли, тяжел на подъем. Эти слова звучат иначе, легко и беззаботно, и сопровождаются бульканием вновь льющегося в бокал коньяка, и, кроме того, добавляет он, ему просто необходим этот город. Даже теперь, когда французы у ворот. Прямые узкие улицы, как по линейке, прочерченные то перпендикулярно друг другу, то под острым углом, словно хотят спрятаться в своем мертвом пространстве.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 кофе, солонины. Это, сестрица, запах нашего с тобой детства. И нашей ностальгии. А еще больше люблю, когда с крутого откоса улицы открывается корабль, намалеванный на синем или зеленом фоне, обозначающем море, с надписью сверху «Магазин колониальных товаров». «Ты настоящий поэт, мой милый кузен?» — смеясь отвечает Лолита. «Я всегда это говорила». Экспедиция окончилась полным провалом. Рахелио Тиссон и Ипполито Баруль целый день рыскали по Кадису с намерением отыскать тот или иной, сокрытый от глаз, распалявший воображение комиссара город. Вышли с позаранку в сопровождении Кадальсо, тащившего затребованное профессором оборудование, небольшой барометр Спенсера, термометр Минье, детальный план города и маленький компас. Начали с окрестностей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 определялись на местности, делая привязки относительно заметных ориентиров и французской батареи на Кабесуэле, изучали соседние дома и углы падения ветров, равно как и все прочее, что могло оказаться полезным и имеющим значение. Тиссон, помимо этого, прихватил с собой метеосводки королевской армады за те дни, когда происходили убийства девушек.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 Не обнаружилось не только ничего общего, но и никакой аномалии. Лишь в двух местах магнитная стрелка показала значительные отклонения, но в первом случае на улице Амаладорос это объяснялось тем, что поблизости был склад железного лома. В остальном розыски результатов не дали. Если и существуют места с какими-то особыми и отличными от других условиями, то зримых признаков этого не имеется, и установить их нельзя. Боюсь, комиссар, что ваши перцепции носят чересчур личный характер. Хотите сказать, я все это выдумал? Нет, хочу сказать, что средствами, имеющимися в нашем распоряжении, дать физическое подтверждение вашим подозрениям не представляется возможным. И теперь, отпустив Кадальсо с инструментами, они подводят неутешительные итоги дня, шагая вдоль стены монастыря Дескальсос в сторону площади Сан-Антонио, С намерением закусить в харчевне на улице Вейдор, людей встречается мало бродячий торговец с контрабандными сигарами, который с благоразумной поспешностью шарахнулся в сторону при виде комиссара, да мебельщик-краснодеревщик, работающий у порога своей мастерской, день еще солнечный, погожий и не жаркий. Иполита Баруль, заломив набекрень и сдвинув на лоб шляпу, В черном плаще поверх расстегнутого старомодного сюртука идет, сунув большие пальцы в жилетные карманы. Рядом с ним, в самом что ни на есть отвратительном расположении духа, поигрывает тростью, мрачно смотрит себе под ноги Тисон. Надо было бы сравнить условия в каждой точке в самые моменты убийства и падения бомбы.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 «Да? Тогда докажите». Они остановились возле монастыря, на площади, в которую втекает, расширяясь улица Компания. Лавки и цветочные лотки еще открыты. Праздный народ проходит между проулками Вестуарио и Корне или толпится вокруг четырех бочек, заменяющих столы у входа в таверну Андалусия. Перед лавкой ножовщика Серафина...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 Тессон глядит на него подозрительно, глядит не менее трех секунд. «Голову мне не морочьте, профессор», — бормочет он вслед за тем. «Дело-то к вечеру». Однако Баруль не сдается. Может, может возникнуть этакая связь. В конце концов, известный случай, когда людям, наделенным особой чувствительностью, снятся вещи и сны, в которых пусть частично провидится грядущее.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 Поначалу этот инстинкт пробуждался теми же силами или природными условиями, которые заставляли бомбу упасть не куда-нибудь, а именно в это место. Потом чувства его столь обострились практикой, что он обрел способность действовать не после разрыва гранаты, а до него. Ну, то есть, как я сказал, человек исключительный, завершает свою лекцию Баруль. Исключительная сволочь, хотите вы сказать, с негодованием фыркает Тисон. Может быть. Один из тех, кого, перефразируя Даламбера, можно определить как существо опасное и загадочное, владеющее искусством, окутывать покровом тьмы светлую саму по себе науку. Но позвольте мне вам сказать, комиссар, вполне вероятно, что и вы могли бы стать, если не им, то таким же, как он, ибо какие-то наития и прозрения убийцы свойственны и вам.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 Глухая ярость закипает в нем, пронизывает до кончиков волос. Дрожь ненависти и внутреннего раздрая сотрясает все тело. Баруль, едва лишь зазвучал этот искаженный ненавистью голос, смотрит на комиссара иначе, с удивлением. «Знаю», — бормочет он со внезапным смущением. «Несчастье. Да, я слышал об этом». Она была совсем еще девочкой. И теперь, когда я вижу эти истерзанные тела,